Можем мы попросить инспекционный полет самолета над фермой? Зачем? Я это как раз хотел объяснить. Этот туннель от сарая к дому. Мне бы хотелось знать, нет ли еще туннелей под фермой. Есть методы, позволяющие обнаружить подобные вещи. Не думаю, что смогу попросить об этом, не засветившись. Здесь должен быть другой путь». Ты сказал что в тоннелях под сараем у них могут размещаться лаборатории да эта идея у меня есть несколько друзей занятых разведкой нефти которые могут оказать нам услугу совет дзула в голосе слышалось явное предостережение прошу прощения шеф сказал пируджи что Просто просто я обеспокоен, весь день я хотел убраться из этого места. Зловунный запах животных и это очень неприятное место. Трудность в том, что я не могу назвать ни одной причины моего беспокойства, кроме простых фактов исчезновения портера и компании. Голос шефа зазвучал покровительственно по-отечески. Дзола, мой мальчик, не изобретай трудности сам. Если мы не сможем прибрать к рукам изобретение Хелстрома, касающееся управления металлургическими процессами, то дело обретет и ночьюю вполне ясный оборот. Я неожиданно узнаю, что некоторые из моих излишне усердных людей, напали на осиное гнездо предателей. Но чтобы так поступить, того, что мы знаем, пока мало. Портер и... Они не существуют. Забудь о моей подписи на приказах. Эээ... Да, конечно. Я могу пойти наверх и сказать, что у нас имеется документ, Немногим больше меморандума, который один из наших людей недавно нашел в библиотеке МТИ. Я могу так поступить, но только если я буду готов защищать утверждение, что здесь дело касается частной разработки мощной системы оружия. Если мы не добудем больше информации, они придут к тем же выводам, к которым пришли мы — именно так сказал шеф понятно поэтому вы хотите чтобы я дал это ясно понятьхелстрому на открытых переговорах точно есть причина по которой ты думаешь что это невозможно я могу попытаться у меня договоренность встретиться с ним завтра а Я заставлю их поверить, что за мной мощная поддержка профессионалов, которые не сегодня завтрав прочешут весь район и они какие подготовительные шаги? Джанвар и его команда будут наблюдать за мной визуально, когда я буду находиться снаружи. Внут студии или дома связи со мной по всей видимости не будет. Но мы, конечно, попробуем и косвенный путь через окно, которое может послужить микрофоном для лазера. Однако я не думаю, что мне следует дожидаться такого рода контакта, прежде чем... А с чего ты предполагаешь начать переговоры? Во-первых, скажу о тех силах, которые я могу призвать на помощь. Я признаюсь, что представляю мощное правительственное агентство, не уточняя какое. После этого... Нет... Но у нас погибли уже три агента, и они... Они не существуют, вы сказали это сами. Но не для нас, Дзула. Нет. Вы просто скажете им, что представляете людей, заинтересованных в проекте 40. Пусть они помучаются, пытаясь понять, какие силы за тобой стоят. Они, вероятно, убили троих людей. Или они их держат пленниками, и должен я проверить возможность этого? Упаси Боже! Конечно, нет. Но шансы велики, что они больше будут бояться своих подозрений, а не знаний.